Глава вторая. «Что, так и сказал?» Прошептала Мисаки с округлившимися от изумления глазами. И чудом не свалилась с кровати, я ухватила ее, не дав стукнуться носом о пол. Так и сказал. «Думаешь, я выдумывать буду?» Харука хмыкнула и вгрызлась в яблоко. Весь день нас ощутимо гоняли. Аудиторию приводили в порядок все вместе. Не так уж и сильно ее повредили. Подумаешь, вылетели окна, прожгло пол. Разметала столы. Даже в стенах дыр нет. Считай, легкий погром. Ничего лишнего. Но ясное дело, я мудро молчала и сгребала мусор, потому что все мысли занимали слова директора Тецуи. «Вечерние занятия, Аска. Через день. Занимаемся прямо здесь во избежание новых разрушений. Защита, контроль, Канзи, концентраты Я могла только благодарно поклониться. Меня не спрашивали. «Меня поставили перед фактом, и это большая удача. Директор не снес голову, а решил развивать те способности, за которые надо снести голову. Да, я счастливица». «С тебя станется», – буркнула Мисаки, сев на кровати. Я недобро на нее глянула. Подруга тут же подняла руки. «Сдаюсь, сдаюсь. Просто не припомню, чтобы он кого-то брал на дополнительные занятия». «А припомнишь, чтобы кто-то вызвал к жизни битву из Хроник-клана», – уточнила Харука. Мисаки насупилась, крыть было явно нечем. После беседы с директором я опасалась, что бравая компания во главе с Сату. Меня где-то поджидает, но их даже не было на уборке. Закрылось подозрение, что девиц тоже куда-то отправили, подальше от нас. Кажется, Тэтсуя прекрасно умел разводить враждующие стороны. пока единственным его промахом было то, что он уехал из школы в тот момент, когда я пошла в храм Плетуньи. И Мие, его дочь. А где ее мать? Сам сорвался вопрос с губ. Харука перестала жевать. Мисаки насторожилась и спросила. «Аска, ты о ком?» «Про Мию, дочку директора. Она же живет тут. А где ее мать?» Девчонки переглянулись. «Аска, он же вдовец!» ответила Харука. «Насколько известно, он СМИ так и приехал», добавила Мисаки. «Никто даже не знает, какой она была. Мне почему-то стало жаль малышку. Не знаю, какой была супруга Тецуи, но...» Харука пожала плечами. «Неизвестно. Сама понимаешь, никто на эту тему не говорит. Только так, слухи. Но что правда, что нет, не разобрать. Известно только одно». Раз в году директор с дочерью вместе со всеми ученицами и учителями школы Годзен отправляются к плавающему храму, чтобы почтить души умерших. Перед глазами появилось огромное озеро, прозрачное и ледяное. В центре озера деревянный храм, с первого взгляда простой и неприметный, толком и не понять, почему люди к нему ходят. При этом повязывают на запястье плетеные шнуры. Черный, если кто-то родной и близкий, умер десятки лет назад. Синий – пять лет, желтый – два года, и красный – не прошло двух лет. И кумихима на их запястьях были, начала я. Синий, Аска, тихо сказала Мисаки. Как и у Коджи, заметила Харука. Коджи, встрепенулась я, у него тоже была жена. Харука закатила глаза. А ты о другом и думать не можешь. Не знаю, но умер кто-то близкий, раз он повязывает синий кумихима перед походом к плавающему храму. Спустя несколько секунд до меня дошло, что это была подколка. Я чуть не хлопнула себя по лбу. Ну да, Аска же была влюблена в Коджи. Следовательно, и вопросы о нем подруги трактуются соответственно. Надо же было так вляпаться. Не могла хозяйка этого тела выбрать, кого помоложе. Тем не менее, от меня не ускользнуло, как Мисаки двинула Харуку локтем. Ага, жалко меня. Ну, или просто устала от этих шуточек. «Спим!» – буркнула я, натягивая на себя одеяло. Утро вечером мудренее. Мне никто не возражал. Пронеслось несколько дней. Если раньше я думала, что устаю после занятий в школе и тренировок с АЮ, то теперь, теперь поняла, что такое уставать по-настоящему. Директор Тетсуэ не делал скидок на учебу, опыт и знания. Он показывал, я должна была повторить. Все. Попытки лениться и говорить «У меня не получится» пресекались на корню. Просто летела волна тьмы и накрывала с головой. Первый раз от неожиданности я заверещала. На второй сообразила, что криком «Делу не поможешь». На третий швырнула ураганом рёку. На четвёртый выстроила нужный щит. Дело пошло на лад. Тецуя хвалил скупо, но всегда справедливо, не делая вид, что мои успехи ничего не значат. У него была сила, огромная. Пока было сложно понять, какой именно природы эта сила. Густая вязкая тьма, которая несется к тебе на огромной скорости, наводя ужас и превращая в безвольную куклу. И ни в коем случае нельзя терять концентрацию, иначе все, был и не стало». А вот темы, случившегося в аудитории, мы не касались. Мне не хватало ума осторожно на нее вывести, а директор делал вид, что ничего не произошло. Ровно до того момента, когда после особо зверской атаки я пыталась отдышаться и прийти в себя, а он вдруг улыбнулся и спросил. «Ну что, Аска, готова к выезду?» «Выезду?» – настороженно уточнила я, потирая ушибленное плечо. «Выезд в город». «Награда за получение лучшей отметки по каллиграфии!» С самого утра ученицы были в предвкушении. Выезд в находившийся рядом городок – это нечто вроде праздника. Девчонки нетерпеливо выглядывали из окон, выскакивали на улицу в ожидании повозок. Да, нам предстояло ехать именно на них. Как я успела понять, никаких двигателей тут не было. Весь транспорт – это то, что могут вести лошади. С одной стороны, непривычно. Я четко помнила, что в прошлой жизни я на лошадях не ездила. С другой — все лучше, чем пешком. Я заплетала косу. Мисаки крутилась рядом. Стрекача какой из двух кайкоги лучше надеть? Учитывая, что оба были фиолетовыми без отличий, вопрос не слабо озадачивал. «Без кайкоги», — посоветовала Харука, оторвавшись от книги по технике Рёко. «Да ну тебя!» — фыркнула Мисаки. Я чуть ухмыльнулась. Ничего не имею против красивой одежды. Но в школе Годзен форма. Поэтому просто надеваешь ее и идешь куда нужно. Форма, кстати, весьма удобная. Жаловаться не на что. Мне повезло, что Мисаки отличилась у учителя-оружейника и заслужила поездку в город. А Харука на технике Реку. С девчонками как-то спокойнее, чем в одиночку. Интуиция подсказывала, что в этот раз будет кто-то из компании Сату. Как-то так складывается, что все время кто-то висит на хвосте. Приехали. Радостный визг Мисаки вырвал меня из размышлений. Мы с Харукой рванули к окну. Я потеряла до речи, пытаясь осмыслить то, что вижу. Так, подождите, две повозки. Для десяти девочек это слишком много, ибо повозки большие. Но даже не в этом дело. потому что в повозке запряжены, не лошади. Тела этих существ были покрыты чешуей, глаза полыхали зеленым пламенем, вытянутые морды больше походили на змеиные, чем на конские. Ноги? Ног у существ не было. Были хвосты. Что-то среднее между змеинами и осьминожьями. Хэбби в этот раз новые, задумчиво произнесла рядом Харукка. В прошлый раз были старенькие, А тут резвые — молодняк. «Хэбби?» — эхом повторила я. «Ну и правильно!» Словно не услышав, меня сказала Мисаки. «Лошади на границе с Цуми — это роскошь. Сожрут их в мгновение ока. А ездового Хэбби попробуй еще поймай». Один из зверей, будто услышав ее слова, изогнулся, по чешуйкам пробежали изумрудные всполохи. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Харука. «Мы на этом поедем?» – мрачно уточнила я, не разделяя восторга. На меня с изумлением посмотрели обе подруги. «Аска, ты чего? Это же Хэбби. Они домчат очень быстро. Не будем тратить время на дорогу дольше, чем хочется». Я ничего не ответила, однако настороженность никуда не пропала. Хорошо, что потом мы отправились к выходу, и меня обсуждать уже не собирались. Не до того было. Я же пыталась проанализировать собственные ощущения. Что-то было не так. Только вот что? Пересекалась с Хэбби в прошлой жизни? Вряд ли. В жизни Аски? Кто-то из нас кому-то наступил на хвост? От этой мысли я невольно усмехнулась. Как органично получилось про хвост? Словно я сама не человек, а змея. Одна повозка оказалась для учениц, вторая для учителей. Правда, с нами села Техика, видимо, чтобы все контролировать. Стайка учениц высыпала во двор, с интересом разглядывая Хэбби. Кто-то завидовал, кто-то восторгался, кто-то тихонько вздыхал. Сату и правда ехала с нами. А вот остальные шесть учениц мне были почти незнакомы, я с ними только виделась несколько раз. Три девочки в черных кайкоге, одна в зеленом, то есть на год младше меня, и две в голубых, первый курс. К моему удивлению, директор Тецуя в город не ехал. Внутри почему-то появилось разочарование. Не то чтобы я прям надеялась, что он будет, но... Его видеть было не в пример приятнее, чем Коджи или учителя Ячихара, которые, кстати, уже заняли свои места. «Идем», — шепнула Мисаки и потянула меня за рукав. Я поспешила за ней. Оба Хэби, запряженные в нашу повозку, при виде меня замерли, как околдованные. По коже пробежал холодок. «Здрасте», — пробормотала я. Хэби вздрогнули и тут же склонили головы к земле. Я облегченно выдохнула и влезла вслед за Мисаки в повозку. «Как же хорошо, когда на тебя не пялятся четыре нечеловеческих глаза в попытке понять, отвезти в город или сожрать прямо тут». В какой-то момент показалось, что на меня смотрит еще кто-то. Я завертела головой. Хоть же, действительно!» Смотрит так, будто хочет увидеть нечто больше, чем есть на самом деле. Ну и пусть. Я сделала вид, что ничего не заметила. И именно в этот момент, не пойми откуда, во дворе появилась Мия. Она неслась вперед с таким боевым видом, что ученицы невольно расступились. «О, какие люди!» – тихо засмеялся кто-то из девочек. «Мы бы тебя взяли, да влетит потом». Мия не обратила внимания на говорившую. Запыхавшись, она остановилась возле нас и поманила меня к себе. Среди учениц пронесся изумленный выдох. Я склонилась к малышке. Может, хочет что-то попросить? Купить гостиниц? Мия обхватила меня за шею маленькими ручонками и спешно шепнула на ухо. «Купи кобру!» И тут же юркнула за спины учениц, ловко скрываясь от спускавшегося по ступенькам школы директора Тецуи. «Купить кобру?» «Это что еще за новость?» «Что она сказала?» шепнула Харука. «Не разобрала», ответила я как можно нейтральнее. «Очень быстро. Кажется, мне не поверили, но я сердцем чуяла, что слова Мии нужно сохранить в секрете».